Лина Алфеева. Как довести прекрасного принца. Глава 1. Ведическая академия. Элли, ты уже выбрала тему для итоговой работы? Легкий тычок в плечо нарушил концентрацию и разорвал мысленный контакт с бабочкой. Жаль, я же только вошла во вкус и вообразила себя настоящей крылаткой, беззаботно порхающей над цветами. Вот ей-то точно не нужно получать диплом ведьмы и доказывать право на метлу. Ребята говорят, в списке Зельеваруса почти не осталось свободных тем. Более или менее интересные задания давно разобраны. И что с того? Я приоткрыла один глаз и сонно посмотрела на подругу. Райна мне нравилась. Милая, обаятельная и честная. В общем, полная моя противоположность. С ведьмочкой из вересковых пустошей мы провели бок о бок пять замечательных лет. Но скоро наши пути разойдутся. Так ведь чем проще задача, тем быстрее можно получить метлу Райна плюхнулась на траву рядом. А к ней в нагрузку обязательства. Я принялась загибать пальцы. Отработать год по специальности, выполнить план по клиентам и перечислить в фонд ведьмы ведунов не менее 10% от выручки. Профессиональные взносы они такие, их все платить обязаны. Ведьмы недоучки не платят. Да и живется им куда проще. Ты не собираешься получать диплом? На личике Райны отразилась смесь недоверия и ужаса. Почему же? Собираюсь, но не тороплюсь. Сначала надо мир повидать, себя показать. Так какие темы еще остались в списке Зельеваруса? Райна наморщила лоб. Вроде бы родовые проклятия никто не застолбил. Вот и здорово, их и возьму. Не имея объекта для изучения... «Да есть одна кандидатура. Информация не точная, так что разберусь в процессе». Я беззаботно тряхнула головой. Родовые проклятия уже который год все выпускники обходили стороной из-за нехватки практического материала. Была у меня на примете одна ветвь королевской крови, которую, по слухам, кто-то проклял. Надо бы съездить разведать обстановку. Если не повезет, подам официальный запрос магам-законникам». Те ведут учет пострадавших от чар, заговорах и прочих около магических пакостей. Главная загвоздка в том, что маги захотят привлечь меня к работе на благо страждущих, а оно мне надо. Я свободная ведьма и помогаю, кому пожелаю, когда захочу, и за соответствующую плату. «Элли, тебе нужно поставить галочку в списке. Пойдем!» Райна потянула меня за руку. «Зачем идти, если список сам плывет мне в руки? Обернись!» Райна повернула голову и увидела старца в темно зелёной мантии. Он спускался по ступеням, ведущим в сад, и заметно припадал на правую ногу. Хромотой Зельеварус обзавелся еще в молодости, когда находился на королевской службе. Надумал потягаться с придворным магом в дуэльном круге. Миновав лестницу, фантом Зельеваруса вполне бойко зашагал по траве. ешки поварёшки Терпеть не могу живые иллюзии!» Столько нюансов и ограничений, что голова идет кругом. Я быстро поправила оплошность, впрочем, Райна не заметила несоответствия и подскочила на ноги, чтобы поприветствовать преподавателя. Я поднялась следом, воспроизводить речь было проще, чем походку или жесты. Так что я собиралась позволить Райне немного пообщаться с моим творением. «Если немного потренируешься, сможешь подменять меня на лекциях». Чуть дребежащий суховатый старческий голос заставил Райну испуганно ойкнуть. Развернувшись, она удивленно вытаращилась на уже настоящего Зельеваруса. Ведун подкрался, замаскировав при этом ауру. Я поспешно развоплотила его копию, пока оригинал не надумал с ней поболтать. Зельеварусу осталось бы осуществить угрозу и привлечь меня к учебному процессу. И это в то время, как я дождаться не могла, когда же покину стены Академии Ведьм и Ведунов. «Твои одногруппники уже выбрали темы для итоговой работы». В голосе старца прозвучало неодобрение. «Я собиралась зайти попозже». Ведун достал из запасу пазухи «Выбирай любую. А можно немного подумать?» «Как хочешь. Ты все равно последняя». «Ага. И темы остались не самые лучшие. Если дать мне возможность выбрать не спеша, больше вероятность, что я справлюсь». Бегло просмотрев список, с трудом подавила зевоту. «Скучно же!» Свободными оказались пакости, для учета которых следовало вести специальный дневник. «Не для того я корпела над книгами пять лет, чтобы размениваться на мелочи». Следом шла тема с солидным на первый взгляд названием «Сны и явь». На практике это означало, что мне пришлось бы уподобиться гадалке на ярмарке и заниматься изучением чужих ночных глюков. Да я зачёт по толкованию снов сдала только с третьей попытки. И то, потому что ответ угадала. Так, что там у нас еще? Привороты? Нет, этого счастья мне точно не надобно. А вот и родовые проклятия. Что ж, пусть будут они. Быстро диплом не напишу? Так я никуда и не тороплюсь. Я поставила в списке закорючку и вернула свиток наставнику. Однако тот не спешил уходить. До вечера осталось мало времени. Ведун выжидательно посмотрел на Райну. Выпускной курс сдал положительные экзамены. Теперь мы должны были разъехаться для финального рывка, сбора материала для дипломной работы. Нам оставалось провести вместе всего один вечер, поэтому руководство Академии позволило устроить традиционную прощальную вечеринку. «Да, конечно, надо готовиться. мое почтение!» Суетливо поклонившись, Райна помчалась к выходу из сада. «Отлично. Свидетель устранен. Можно закапывать труп. В том, что вести окажутся убойными, я ни капли не сомневалась и не ошиблась. Пригладив редкую бородку, Зельеварус сообщил об официальном запросе из Златолесья. «Светлейший Верель предлагает тебе пройти практику в эльфийской столице. Забегает вперед. Я еще диплом не получила. Лучших учеников стараются привлекать заранее», — с добродушной улыбкой заметил ведун. «Твои способности и потенциал поистине выдающиеся для начинающей ведьмы». Зельеварус мог бы вещать о моих талантах бесконечно, ровным счетом, как и о способностях любого другого выпускника. Пять лет суровый наставник гонял нас в хвост и в гриву, зато теперь в поблекших от старости глазах светилась гордость за нынешний выпуск Академии Ведьм и Ведунов. И все же я предпочитала разговор без обеняков. «Мы оба знаем, почему эльфа меня пригласили. Именно поэтому я не соглашусь». Наставник тяжело вздохнул и кивнул. Он слишком хорошо меня знал, чтобы не предвидеть ответа. «В таком случае для тебя есть и вторая часть послания. Его ты найдешь возле конюшни. Поспеши, а то однокурсники испробуют раньше тебя». Меня как ветром сдуло. «Неужели владыка надумал подарить мне коня?» И что я с ним делать буду? Я ведьма, а не эльфийская целительница. Мне метла положена. Куда я ее дену? К седлу примотаю. Беспокоилась я зря. Вторая часть послания к светлейшему верелью не имела никакого отношения. У эльфийского владыки никогда бы не возникла мысль подарить мне такое. Возле конюшни ютилась ступа, перевязанная большим красным бантом. Окруженная голдящими ведьмами и ведунами, Она жалась к стене, и только крепкая веревка с солидным булыжником на конце не давала пугливо ведьмалётке избавиться от жадных взглядов. «Руки втянули и сделали пару шагов назад», — скомандовала я. В ответ раздалось многоголосье. «Ну, Элли, мы же только посмотреть хотим». «Как ты навернешься? Ступа — это не метла, она для опытных. Зато она удобная и вместительная. Для тех, кто постарше — в самый раз». Подначки одногруппников меня не задели. Ведьмы и ведуны — народ дружный, что не мешает нам подшучивать друг над другом и вступать в перепалки по любому поводу. «Слабонервным просьба удалиться. Сейчас я эту штуку испытывать буду», — важно объявила я, ловя завистливые взгляды. «Летающий артефакт — дорогое удовольствие. Если ведьмы обзаводятся метлой вместе с дипломом, то ведунам вручают посох, на котором не полетаешь». Парни, конечно, высокомерно задирают нос и утверждают, что воздушная свистопляска для девчонок, но ведьмочки прекрасно знают, что любой ведун многое бы отдал за возможность взмыть в небо. В противном случае налегали бы они с таким рвением на изучение левитации. Выдержав драматическую паузу, я потянула за конец бантика. Тот опал у моих ног красной лентой. Я заглянула внутрь. На дне ступы обнаружилась записка. Знакомым каллиграфическим почерком было выведено всего два слова. «Дерзай, ведьма!» «Ай, Дарнель!» Огрозился прислать банку сушеных лягушек и связку крылышек летучих мышей. Дескать, в хозяйстве ведьмы все сгодится. А еще мне обещали книгу поваренных рецептов эльфийской кухни. Книгу я как раз ждала, но в ступе ее не оказалось. «Непорядок!» «Готовить я обожаю!» А вот люблю ли летать, только предстояло выяснить. Ступа действительно оказалась удобная и вместительная. Когда я в нее забралась, бортики доходили до пояса. Ухватившись за край ведьмолетки, я помахала свободной рукой зрителям и прошептала. «Взлетаем медленно и осторожно». Резкий рывок заставил судорожно сжать пальцы. Приподнявшись над землей, ступа дернулась пару раз на месте, словно проверяла, вывалюсь я или нет. Значит так, деревяшка летучая. Горишь ты, не хуже обычной. Учти, обратно Арнеллю не верну, а пущу на растопку. Ступа зависла в воздухе, оценивая весомость угрозы. Я призвала силу, на кончиках пальцев вспыхнул огонь. На самом деле чистая сила визуально может выглядеть по-разному. Мне вот повезло с огненным воплощением. Но ступа же этого не знала. Ведьмолетка сочла, что я готова приступить к реализации угрозы, и плавно и бережно заскользила по воздуху. Снизу раздались аплодисменты. Совершив круг почета над двором, я приказала ступе приземляться. Ведьмолетка послушалась меня с первого раза, однако радовалась я недолго. Ровно до того момента, как ступа на полном ходу влетела в конюшню, промчалась по проходу и резко свернула в пустое стойло. «С приземлением меня!» Потрясённо выдохнула я и добавила уже громче. «Другого места не нашлось?» Кряхтя и пошатываясь, я выбралась из ступы и уже хотела приказать ей перебазироваться во двор, как меня самым свинским образом толкнули в спину. Нет, ступа не дралась, а выпихивала меня прочь. «А вот это не обязательно. Я догадливая». Выбравшись из стойла, я прикрыла дверь только для того, чтобы через пару секунд их распахнуть. Ступа забилась в самый угол, зарылась в лежащую на полу солому и затихла. «Отлично. Тут и оставайся», — важно приказала я. То, что ступу не заставишь выбраться из конюшни, я уже осознала, но должно же было последнее слово остаться за мной. Число зрителей поредело. Задержались только девчонки, они-то и засыпали меня вопросами. Да такими, что у меня волосы на затылке зашевелились. «Элли, это подарок от него?» «Так вы теперь вместе? Владыка готов принять тебя в семью?» Мне захотелось вернуться в конюшню, забраться обратно в ступу и повесить табличку, что никого нет дома. Дома у меня и правда были не все. В противном случае я бы не растрепала о своих отношениях с Арнеллем. И ведь ни разу не приукрасила. Да я, наоборот, всеми силами подчеркивала, что мы всего лишь друзья. Не помогло. Романтичные ведьмочки все додумали за меня и тихонько завистливо вздыхали. Ведь я, по всеобщему мнению, крутила роман с эльфийским принцем. То, что мы общались сугубо по переписке, а сам Арнель ни разу не посетил академию во время моего обучения, никого не смущало. Мы познакомились, когда я стащила кошелек у его отца. Эльфийская делегация прибыла в Салмар, столицу княжества людей, по каким-то особо важным делам. Рыжая, чумазая и не по возрасту наглая я, пойманная с паличным, заявила что эльфы забыли пожертвовать на кроватке для тех, кого отправляют спать в деревянном ящике, и даже продемонстрировала он и на заднем дворе сиротского приюта. Спустя час я присоединилась к эльфийской делегации, а спустя два горько рыдала над разбитым носом наследного принца, который выглядел как девчонка и дрался точно так же. Наша дружба началась с сильного удара и осталась такой же крепкой, даже когда у меня обнаружились склонности к видовству. Не в меру любопытные одногруппницы продолжали выжидательно пялиться. «Вы первые узнаете, если мне предложат руку и сердце», — буркнула я. Судя по завистливым вздохам, девчонки были уверены, что данное событие не за горами. Ну, конечно, ступу самоходную подарил, теперь, как честный эльф, обязан жениться. Я возвращалась в свою комнату, чтобы начать наконец-то приготовление к празднику, когда навстречу мне выскочила Райна. «Он здесь!» Подруга вытаращила глаза и замахала руками, словно угодила в рой москитов. «Чего застыла? Бегом к своему остроухому, пока в приемную весь поток не пожаловал!» «Бегом!» — слабо пролепетала я, понимая, что теперь ведьмочки от меня точно не отстанут. «И ты со мной! Будешь держать оборону! Особо наглых разрешаю вырубить!» «Трусиха!» — добродушно усмехнулась Райна и взяла меня под локоть. «Он мне ступу подарил!» Хозяйственный. Девушка одобрительно подсокала языком. И ты туда же? Я выдернула руку. Если уже и лучшая подруга тебя сватать собралась, то в пору уносить ноги. Да не дергайся ты так. Вдруг он тебя с окончанием учебы поздравить решил, или лично пригласить на отработку в золотолесье. Или же всего лишь пожелал убедиться, что я жива после полета в ступе. Стараниями Райны я все-таки добралась до приемной. В этой комнате я была нечастым гостем. Родственники меня не навещали, а с торговцами и заказчиками я предпочитала встречаться в городе. «Нелли, мне сказали, что ты рискнул... Арнель?» Я с удивлением обнаружила, что задираю голову вверх. А ведь я была выше Арнелля. Эльфийские дети взрослеют медленно. Я всегда была быстрее и сильнее и посматривала на тощего эльфийского принца свысока. А тут его словно подменили. Передо мной стоял статный юноша, заметно раздавшийся в плечах, и только глаза знакомо поблескивали из-под золотистых бровей. «Ну, не узнала, малявка?» «Эй, это моя реплика!» Не удержавшись, я шлепнула Арнеля по плечу. «Боюсь больше тебе не посмотреть на меня свысока, разве что из ступы!» В васильковых глазах парня плясали искорки сдерживаемого смеха. «Ты видел?» Я повернулась к окну, выходящему во внутренний двор. Отлично справилась. Мастер предостерегал, что у каждой ведьмолетки свой характер. Обычно заказ принимают от будущего владельца. В этом случае вероятность, что артефакт станет тебя слушаться, намного выше. «Поладим», — беззаботно заверила я. «Звучит угрожающе». Я прищелкнула пальцами, выбив из них искру. И не таких обжигали. Арнель заметно помрачнела и отвел взгляд. «Мне тоже стало неуютно». Вспомнилось послание от владыки. Вдруг ступа всего лишь предлог, чтобы уговорить меня отправиться в златолесье. Нет, я была благодарна владыке за то, что он предоставил кровь в сиротке из приюта. Но в эльфийской столице я всегда чувствовала себя чужачкой. А уж когда дар проявился, совсем сложно стало. Владыка к моим способностям отнесся настороженно, однако приставил к целителям. По его разумению, мне следовало обучаться исключительно правильной волжбе. Не к чему, девицы, уметь варить дурманы из мухоморов или оборотные зелья. Вот настойки от похмелья и горячки — милое дело. Конечно, я не была эльфийкой по крови, но при желании и самый невзрачный сорняк можно окультурить. Выяснять, каким именно растением щел меня светлейший верель, я не стала и сбежала в Академию ведьм и ведунов. Я ведьма и точка. Мне нравится возиться с компонентами и ингредиентами, Я умею варить не только антидоты с тонизирующими снадобьями, но и изготавливать яды, галлюциногены, парализаторы и прочие гадости. У меня есть свобода выбора. Я не обязана помогать кому-то только потому, что в этом мое призвание. И я не желаю, чтобы меня сравнивали с эльфийской целительницей». «Будешь уговаривать?» — буркнула я, поскольку пауза в разговоре явно затянулась. «Ты уже взрослая и сама знаешь, что тебе подходит». «Не представляешь, как ты меня сейчас обрадовал!» От избытка чувств я повисла на Арнелле, сцепив руки у него на шее. «Полегче, малявка, задушишь?» — попытался отшутиться он. «Невежливо напоминать девушке о ее весе!» — фыркнула я и не думая прервать объятия. Какой же он замечательный и понимающий! Единственный, кто никогда не изводил намеками, что мне следует брать пример с эльфиек, да и вообще начать вести себя скромнее. А как я боялась, что он изменился. все таки переписка не может заменить живого общения. А вот встретились, и сердце подсказывает, что все по-прежнему. Ну, почти все. Внезапно я обнаружила, что Арнель больше не пытается освободиться, а наоборот, обнимает за талию. И руки у него горячие, сквозь ткань так и жгут. Сразу от чего-то стало стыдно и неловко. Отпустить бы, разжать переплетенные пальцы, Обернуть произошедшее в шутку, а нет сил даже слова вымолвить. «Элли, что-то не так?» — выдохнул мне в шею. «Нет, нет, все в порядке». Я наконец-то смогла взять себя в руки и перестать изображать рыбу-прилипалу. И что на меня нашло? Подумаешь, вымахал под два метра ростом и смотрит так, что в голове сразу пусто становится. Это еще не причина, чтобы рассеропиться. И потом, это же Нелли! Тот самый, с которым мы вместе и под стол пешком ходили, и по деревьям лазили, и на крыше замка секретничали, и ногишом в озере плескались. Ой, кажется, зря я об этом вспомнила. Нелли, так зачем ты приехал? Неужто, чтобы лично доставить ступу? Если скажу, что соскучился, поверишь? И смотрит так нахально, улыбается задорно, а в комнате повисло такое напряжение, что впору просить помощи зала, то есть холла. В том, что Райна торчит за дверью и жаждет услышать о моем разговоре с Арнелем, я ни капли не сомневалась. Нелли по мне скучал. Я прокрутила в голове эту мысль, ощущая, как душа поет от восторга. Спокойнее, Арнель же смотрит. Я беззаботно тряхнула головой. А еще варианты имеются? Мне нужно было тебя увидеть, посмотреть, кем ты стала. Точнее, проверить, не померещилось ли мне в прошлый раз. Ты видел меня? «Когда?» — встрепенулась я, мысленно прокручивая в памяти все выездные практики. «В Ивовске, прошлым летом», — последовал хмурый ответ. «Эх, до да чего же неловко вышло?» В крошечный городок на окраине заповедного темного леса я отправилась с двумя ведунами на спор. Мы собирались провести в зачарованных дебрях сутки и выбраться, причем самостоятельно. Темный лес пользуется в Салмаре дурной славой». Местные его сторонятся, а приезжие суются в пристанище нечисти на свой страх и риск, вопреки многочисленным предупреждениям, развешенным на пушке Прадед нынешнего князя пытался очистить территорию, даже к магам обращался. Поход против нечисти закончился в пользу последней. Выбравшись из леса, волшебники были злы, измучены и расстроены. Князю популярно объяснили, что лес отныне заповедный, а кто в него забредет, сам дурак. Казалось бы, победившая нечисть должна жить дорадоваться, да что ее оставили в покое. Куда там? Эти пакостники заскучали. Некого третировать, обманывать и доводить. Вот и отыгрывают со всем скопом на редких гостях и случайных путниках. Да и сам лес был не прочь попроказничать. Ведьмочки народ храбрый, да и ведуны не из трусливых, особенно когда выпьют для поддержания морального духа. Вот и мои сокурсники изрядно повысили уровень отваги в местном трактире. Да так, что к лесной опушке мне пришлось тащить их едва ли не на себе. А как мы шли по единственной вывозке улицы, Как нас заносило из стороны в сторону, а какие замечательные песни горланили мои спутники. Молчишь? Да так, кое-что припоминаю, слабо пролепетала я. Ведь не сделала же ничего дурного, а все равно неловко. Еще и этот гад белобрысый смотрит с таким укором, словно я в Ивовске последний стыд растеряла. И вообще, я же ведьма, под вид свободный, к нам обычные нормы морали применять нельзя. Даже если я и выросла в окружении эльфов. Внезапно Арнель положил руку мне на плечо. «Элли, поедем со мной. Придется помогать в лекарне, не переживай, работы там много. Зато все будет как раньше». Я едва подавила скептический смешок. «Станем лазать по деревьям?» «Объезжать единорогов и просиживать часами в городской библиотеке? Уверен, мы найдем чем заняться. Ты же хорошая девочка. Вся эта атмосфера не для тебя». «А что не так в атмосфере Академии Ведьм и Ведунов?» Я дернула плечом, сбросив руку Арнеля. «У нас, между прочим, солидное учебное заведение, и ведьмой я из-за того, что переберусь в Златолесье, быть не перестану. Да мне нравится быть ведьмой». От эльфийских нарядов у меня уши не прорежутся». «Да при чем тут уши? Речь идет о твоем будущем. А что с ним не так? Метлу получу, диплом тоже, с работой определюсь, наверное. Отец хочет устроить твою свадьбу, и я тоже», — добавил белобрысый эльфийский лось, совсем тихо и покраснел. «Спасибо, но я как-нибудь сама», — пробормотала я и принялась укратко изучать ауру его высочества. Вдруг и правда что стряслось? Пусть мы и не виделись целых пять лет, но регулярно переписывались. Арнель знала о моем обучении практически все. Да что там учеба, он заочно был знаком со всеми преподавателями и даже с некоторыми ведьмочками. И вот теперь он стоит передо мной и смотрит так, словно у меня вторая голова выросла. «Все в порядке?» «Нелли!» — удивленно выдохнула я, потому что Арнель... Опять положил руки мне на плечи и слегка наклонился к лицу. Да чего же у него глаза красивые, синие, точно первоцветы. И смотрят так, словно кроме тебя на свете больше никого не существует. Ты изменилась, Элли? Куда исчезла девочка-сорванец, любившая подбрасывать ко мне в комнату лягушек и улиток? Ты со мной флиртуешь? — опешила я. Что поделать? Надо же мне как-то выпросить приглашение на бал. «На бал?» — окончательно растерялась я. «Мечтаю закружить в танце самую симпатичную ведьму этого выпуска». Арнель улыбнулся, а я, вместо того, чтобы ответить, с чего-то потопила взгляд. А ведь не была скромницей. Глупости какие-то. Мы и прежде были близки, но раньше я не ощущала в присутствии Нелли сладкого томления в груди. Легкое смущение, затопившее щеки, не могло прогнать искрящуюся радость Звонким колокольчиком певшую в душе. «Арнель приехал ко мне. Он хочет пойти со мной на бал». «На бал?» Смысл высказанного пожелания дошел до меня с опозданием и заставил подскочить на месте. «Посторонним присутствовать нельзя. Это только для ведьм ведунов. Вряд ли руководство Академии мне откажет. Дело не в нем, просто...» Я замолчала, пытаясь сообразить, как бы отговорить Арнеля и при этом не выдать главную интригу вечера. Веселительное мероприятие с поншем и танцами, стараниями ведьмы и ведунов превращается в поле боя. Проклятия и заговоры сыпались, как из рога изобилия. Предоставленные сами себе выпускники оттачивали навыки друг на друге. Естественно, злостно вредить запрещалось, но и невинные пакости и розыгрыши могли оказаться весьма обидными. Чуть зазеваешься и покинешь танцевальный зал со свиным пятачком или рожками. Мне бы о себе позаботиться, отвлекаться еще на Арнели я не могу. А если эльфийский принц отхватит у нас пару-тройку проклятий, проблем не оберешься». Сам Нелли обладал отменным чувством юмора, а вот у владыки оно отсутствовало напрочь. «У тебя уже есть сопровождающий на этот вечер?» — неверно истолковал мою реакцию Арнель. Дело не только в этом, вернее, совсем не в этом. Как я ему объясню, что подруги уже считают нас женихом и невестой? Кто-нибудь обязательно поставит меня в неловкое положение. Я же со стыда сгорю. Элли, а тебе не снятся в последнее время странные сны? Прозвучал неожиданный вопрос. Не замечала? Но ты же знаешь, у меня со странностями сложные отношения. То, что эльфу странность для человеческой ведьмы серой будни. Из моего горла вырвался легкий смешок. Я пыталась обратить разговор в шутку, но у самой волосы на затылке зашевелились. Уж больно вид у Арнеля был серьезный. «А как с настроением? Перепадов не бывает?» «Пару дней в месяц», — проворчала я и, спохватившись, отчаянно покраснела. «Ты уверена? Что ты при этом чувствуешь? Или тебе надо срочно показать нашим целителям? Все, с меня хватит». То, что друг детства внезапно превратился в принца девичьих грез, я еще могла вынести. Но его настойчивое желание отправить меня полечиться — это уже слишком. «Нелли, кажется, тебе пора». Напугал. Неожиданно печально вздохнул он. «Скорее озадачил. Но ты не переживай, я заскочу к вам в ближайшие месяцы. Так, владыке, и передай. Элли, для меня ты всегда желанная гостья в Златолесье». И снова этот взгляд... Долгий, проникновенный, прямо до мурашек. Нет, с моей реакцией на повзрослевшего Арнеля необходимо срочно что-то делать. Иначе светлейший Верель еще не скоро увидит меня в гостях. «Зря я помощь холла помянула», — накликала он на свою голову. Кроме райны, стены в холле подпирали еще несколько ведьмочек. И как подпирали? С виртуозной демонстрацией неотложных дел. Кто-то любовно полировал лысину бронзового бюста зельеваруса. Кто-то делал вид, что читает. Особо наглое создание развалилось на лавке и прикинулось больным. «Ах, что-то мне дурно!» Томно пролепетали из-под полуопущенных ресниц. «Дурная голова ногам покоя не дает. Ты бы и не лежала на сквозняке, еще и спину прихватит». «От боли в спине могу посоветовать пиявки», — мгновенно включился в игру Арнель. А я не только посоветовать, но еще и наколдовать. Я предвкушающе размяла пальцы, даже косточки хрустнули. «Знаете, а мне уже намного легче!» Симулянтка резко приняла вертикальное положение и настороженно уставилась на мои руки. «Тогда до следующего приступа?» — участливо поинтересовалась я. «До вечера, Элли!» Предупреждение, произнесенное сквозь зубы, подкреплялось нагло задранным носом мне недвусмысленно обещали неприятности на вечеринке ха да я к этому развеселому мероприятию последние полгода готовилась грош цена ведьме позволяющая застать себя врасплох мы миновали холл и очутились на парадном крыльце так что не так с балом проницательность арнелля частенько меня обескураживала то что он имеет мало общего с эльфийскими я уже понял мало общего да это еще слабо сказано На эльфийских балах чуть ли не каждый шаг и жест регламентированы. Как же в свое время меня бесили подобные мероприятия. Сколько бы я ни старалась, мне никак не удавалось избежать ошибок. А сколько слез я пролила над бесконечными пунктами и параграфами эльфийского этикета. Чем старше я становилась, тем досаднее выглядели неизменные промахи. Арнель — единственный, кто не обращал на них внимания. А временами и сам забываясь, то начинал смеяться слишком громко. Ты игнорировал правила приглашения на танец и вместо того, чтобы сменить партнершу, снова выводил меня в круг. «Ожидается тематическая вечеринка с явно выраженной профдеформацией», — подумав, выдал я. «Выкрутилась», — хмыкнул Арнель, насмешливо глядя на меня сверху вниз. «Нет еще, но я справлюсь». «Не сомневаюсь, но если тебе потребуется помощь, ты знаешь, где меня найти». «Спасибо». Расчувствовавшись, я шмыгнула носом и уже хотела обнять Нелли, но тот шагнул назад. Плохая идея. Да, наверное. Я спрятала руки за спиной. Ничего. При нашей следующей встрече дурить уже не стану. Нас связывало слишком многое, чтобы я позволила внезапным чувствам все испортить. Да на нашем курсе каждая вторая ведьмочка вздыхает об эльфах. Это как мечты о единороге. Грациозном, быстром и до слез прекрасном. А на деле конь конем, еще и с норвом. Меня обязательно отпустят, и все будет как прежде. Арнель спускался медленно, постоянно оборачиваясь. Я же изо всех сил старалась улыбаться, и только сердце гулко колотилось в груди. Крепко сжатые за спиной руки представлялись якорем, удерживающим на месте. Стоит расцепить пальцы, и сил не хватит. Сбегу по ступеням следом и позволю прекрасному золотовласому принцу вести меня в эльфийские земли а потом меня запрут в лекарне и объяснят, что такое правильная ведьма. Разумеется, с эльфийской точки зрения. Нет, я пока еще не готова увидеться с владыкой. Сначала надо самой твердо встать на ноги и понять, на что я способна. Вечеринка проходила по-боевому. Нападать я не планировала, пакостить тоже, но обидчики отхватили по полной программе. А нечего соваться к ведьме, когда она не в духе. Зачарованные бусы из янтаря, заговоренная брошка паучок до да пара глотков отвара бузины превратили меня в ходячий рикошет. Всего-то и надо было появиться в зале, как один ведун покрылся фиолетовыми прыщами, другой обзавелся лисьим хвостом, а одна, особо наглая ведьмочка, заскакала по паркету, подобно резиновому мячику. «Не троньте Элли, экранирует, зараза!» Обиженно воскликнула она, подпрыгивая чуть ли не под потолок. «Осторожнее, не зацепи люстру», — сладко пропела я. «Есть еще желающие?» Таковых не нашлось. Кто-то улыбался и качал головой, кто-то отводил взгляд. Меня ощупали, измерили и признали несъедобной. Вот и славно. Не буду доставать. Устроившись на подоконнике, я поставила рядом блюдо с пирожными и стала наблюдать. Ведуные ведьмочки смеялись, вели беседы, расшаркивались, а между тем так и норовили нагадить ближнему и мимо проходящему. Ничего личного. Всего лишь формат вечеринки. «Элли, как ты думаешь, это надолго?» Райна, чуть ли не плача, продемонстрировала макушку, усыпанную наколдованными репейниками. «Редкая дрянь, гребнем не вычесать, в воде не отмочить, даже масло не поможет». «Кто это тебя? Да если б я знала. Уж я бы договорилась!» Ведьмочка зло притопнула ногой. Конечно, договорилась бы. Устроила бы встречную гадость, а дальше бы начался торг. Взаимно обиженные определяли бы условия отмены задействованной пакости. Большинство ведунов и ведьмочек уже разбились на пары. Со стороны могло показаться, что юноши ухаживают за девушками, но вот беда. У некоторых кавалеров внезапно выросли лишние части тела, или же лица приобрели занятный оттенок. Девушкам тоже досталось. Если ведьмочки предпочитали заклинания и проклятия, изменяющие внешний вид, то ведуны, как правило, действовали тоньше. Кор -кор, кар кар донеслось справа. Эта одна из ведьм попыталась высказать своему противнику все, что она о нем думала. Выходила невнятно, но эмоционально. Отчаявшись произнести хоть что-то толковое, девушка от души наступила к кавалеру на ногу. Карканье заглушили звуки ударных, их подхватили разухабистые аккорды гитар. Они-то и ознаменовали переход к следующему этапу вечеринки. Ребята заметно оживились, а в сторону членов музыкальной группы «Ведьмачий угар» полетели воздушные поцелуи, цветы, пара веточек чертополоха, кто-то подкинул жабу, но ее быстро улевитировали со сцены. «Ведьмовский морок и трансформация» При навыки, сродни шутки для своих. Далеко не каждый может быстро нейтрализовать ведовство, если оно уже свершилось, а чувство юмора – дело наживное. Слабые обидчивые до выпускного у нас не дотягивают. Присутствующие в зале ведьмочки и ведуны были народом опытным, проклятиями и магией не перворазбитым, а после предпочли и дальше наслаждаться вечеринкой. Несравненно, Элли, позвольте пригласить вас на танец. Одногруппник с поросячьим пятачком картинно поклонился и протянул мне вместо руки кончик длинного хвоста. Я улыбнулась, покачала головой и, прикрыв рот, пирожным быстро шепнула. «Не могу? Готовлюсь». Парень хитро подмигнул, смекнув, что я тут не с сладеньким заедаю. «Фантомы у меня всегда выходили просто загляденье. Но выводить в свет одновременно троих я еще ни разу не пробовала». А сегодня и повод достойный, и компания подходящая, и атмосфера соответствующая. Созданные мной эльфы выглядели и передвигались не хуже настоящих и мгновенно произвели фурор. По залу разлетелась восхищенная «Ах!», не менее эмоциональное «Что за нафиг?», и только наиболее здравомыслящие задались вопросами «Кто это такие и как вообще сюда попали?». Пока ведьмочки с обожанием таращились на тех, по кому так долго вздыхали, парни ворчали и прикидывали, как бы побыстрее разделаться с конкурентами. Ну, пускай попробуют. Это же не настоящие эльфы. Заговоры и проклятия им нипочем. И все-таки нашлись умники. Кто-то из особо ревнивых ведунов подложил эльфам под ноги спотыкач. Фантомы миновали преграду, как ни в чем не бывало. Зато я подскочила на месте, как ужаленная. Неприятно же. Эльф повернулся к создателю ловушки и наставительно погрозил ему пальцем. На диверсанты незамедлительно зашикали и оттеснили его в задние ряды самообразовавшегося круга. Мои эльфийские красавцы успели продефилировать по залу, продемонстрировав себя во всей красе, пока ребята смекнули, кто их создатель. И что тут началось? Элли, а они только ходят или танцевать тоже умеют? Ух ты! На ощупь как живые! Уже и руки распустила. Совсем стыда нет. И что они в этих эльфах нашли? Атмосфера накалилась до предела. Я подала условный знак музыкантам, и энергичная мелодия сменилась тонной и протяжной. Чур, я танцую с этим. Самая догадливая ведьмочка не стала дожидаться, пока фантом проявит инициативу. Эльф в ответ галантно поклонился, разомлевшая от радости девушка позволила ему обнять себя за талию. И... Уже через пару секунд послала мне недоуменный взгляд. А все потому, что танцевал эльф как истинный представитель дивного народа. Касался партнерши буквально кончиками пальцев, кружил осторожно, да так и сыпал витьеватыми комплиментами. «Не могу поверить, что эльфы на самом деле такие», разочарованно вздохнула подошедшая Райна. «Эльфы, как и люди, встречаются разные, но в детстве при дворце владыки меня окружали именно такие». А вот твой Арнель не такой. Нелли особенный, тихо подтвердила я, на мгновение представив, что и он мог бы сейчас кружить меня по залу в танце. Помечтать о несбывшемся как следует не вышло. Танец завершился, и мне предъявили целый список претензий. И танцуют эльфы не так, и изъясняются чудно, и вообще какие-то странные. Так зачем вам эти манерные эльфы, хитро поинтересовалась я. Девочки приглянулись и, не сговариваясь, направились к свободным парням. Музыканты на сцене отложили скрипки и флейты и снова потянулись к гитарам и барабанным палочкам. Ведьмачий угар нынешним вечером оказался в ударе и мгновенно завел зал. Ведьмочки, позабыв об эльфах, отплясывали с ведунами. Парни соревновались, кто жарче крутит партнершу или выполнит самую сложную поддержку. Жертвы видовской трансформации зазывно крутили хвостами, мычали, каркали и похрюкивали в такт барабаном. А единственный обладатель поросячьих копытец так и вообще оказался главным заводилой и лихо отбивал в середине зала чечетку. Ведьмочки щедро одаряли ведунов улыбками и благосклонными взглядами. Я развоплотила никому уже ненужных фантомов и с чувством выполненного долга принялась угощаться пирожными. Пожалуй, я буду скучать по своей академии. Ведьмы и ведуны разошлись только на рассвете. Кто-то пошел отсыпаться, кто приводить в порядок внешний вид. Я не осталась в стороне и подружески помогла Райне избавиться от репейников, заодно выяснила, кто же наслал эту напасть. А знание не только сила, ими еще и делиться принято. Так что Райна отомстила рыжему Орину сполна. И за испорченную прическу, и за испоганенный вечер из за то, что строил глазки кому не следовало. «Так я же любя...» — сокрушался несчастный ведун, пока Райна вытаскивала из его спины колючки. «И потом, если не я, так кто-нибудь другой подсуетился бы. А я не желаю, чтобы мою девушку обижали всякие там». «Правильно, лучше обижать самому», — ехидно протянула я. Орин недобро зыркнул из-под лобья. Он считал, что я дурно влияю на Райну. Два года парень безуспешно пытался убедить ее сменить соседку по комнате. Предлагал даже снимать комнату в городе, но Райна на наотрез отказалась съезжать. Подцепив пинцетом очередную колючку, она взмолилась. Эли, ну задействуй отмену!» «С какой это радости! К тому же ты уже почти закончила!» «Правда?» Орин радостно встрепенулся, чтобы тут же вздрогнуть от боли. «Только половина!» Горестно простонала жалостливая ведьмочка. Сердца у тебя нет, проворчал ведун. Нету, и поэтому именно меня, Райна, попросила тебя проклясть. Если что, она тоже любя, была б моя воля, одной спиной ты бы не отделался. Орин насупился и замолчал. Да и Райна недовольно притихла, я почувствовала себя лишней. Удачного вам исцеления, а я, пожалуй, пойду. Мне еще надо собраться в дорогу. Доброго пути, Райна улыбнулась. И не попадайся! на прощание пожелал ведун. У меня даже от сердца отлегло, а то уже было решило, что Орин всерьез обиделся. Сборы не заняли много времени. Вещей у меня было немного. В походном сундучке хранился запас необходимых снадобий, эликсиров и ингредиентов. Так что я сунула в сумку сменную одежду до конспекты и поспешила на конюшню. Ступа изволила спать. Или же притворялась спящей. Трижды приказала ей вылететь наружу. Бестолку. Только когда я зажгла лучину и принялась утрамбовывать поклажу внутрь, ведьмолетка дернулась, подскочила на пол ладони, да так и зависла в воздухе. «Только попробуй заявить, что я для тебя недостаточно хороша», — проворчала я и отдала приказ трогаться с места.